С утра до вечера привинчивал рекрут новые звонки, ставил сорванные голоса, как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, рекрут сказал бендюгу. «Крой! Через неделю!» В субботу была грязь. Ни одна галоша захлебнулась в лужах, ни один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя голоши, дорогу и силы, Покровчане пришлепали из церкви домой, а недолго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал. Новые звонки срезаны. Шоштаке! Волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на заваленках у ворот. Матерь Божья! середь белого дня! Грабёж! «Мабуть, вони целый шайкой шкодять?» «Як же!» Поставила я теста, та вышла и трошки с шабрыхой покалякать, с баландихой. «Ну а ухаки Гринька, «Большенький мой, уроки, кажись, учил!» «Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить!» «Шась!» Нема бачу звоночка!» «И не было никого округ!» И не знала бедная кума, что ее-то бильшенький курносый пятиклассник Гринька сам и срезал звонок.